Глава пятая. Мистер Бенсингтон стушевывается. Как раз в то время, когда Королевская комиссия по чуду пищи готовила отчет о своей деятельности, пища всерьез доказала свою способность ускользать из-под контроля. Случилось это слишком быстро и потому весьма не кстати. По крайней мере, так думал Коссер. Ибо, как показывает сохранившийся и по сей день первоначальный вариант отчета, комиссия под руководством самого талантливого своего члена Стивена Уинклса, члена Королевского общества, доктора медицинских наук, члена Королевского терапевтического колледжа, доктора естественных наук мирового судьи, доктора прав и прочее, и прочее уже установила, что случайная утечка гераклеофорбии совершенно исключена. Комиссия готова была высказаться в пользу чудо-пищи при условии, что изготовление оной будет поручено авторитетному комитету, разумеется, во главе с Уинклсом. И этот же комитет получит исключительное право контроля над продажей. По мнению комиссии, эти меры должны были удовлетворить всех, кто выступал против широкого применения гераклеоформии. Будущий комитет получал неограниченные полномочия и исключительное право распоряжаться чудо пищей. И, конечно, только злая ирония судьбы повинна в том, что первая и самая страшная вспышка новых бесчинств Гераклеофорбии произошла совсем рядом с маленьким коттеджем в Кестоне, где проводил лето доктор Уинклс. Теперь уже нет сомнений, что когда Редвуд отказался сообщить Уинклсу состав Гераклеофорбии номер четыре. Сей почтенный доктор воспылал страстью к аналитической химии. Экспериментатор он был весьма посредственный, и, вероятно, поэтому счел нужным заниматься своими опытами не в превосходно оборудованных лабораториях, которые были к его услугам в Лондоне, а в дрянном сарайчике на задворках своего коттеджа в Кестоне. Он ни с кем не посоветовался и держал свою работу в секрете. Ни особого усердия ни таланта он не проявил, и, проработав какой-нибудь месяц, да и то с перерывами, по-видимому, совершенно забросил свои изыскания. У Инклсова, с позволения сказать, лаборатория была оборудована очень примитивно. Туда была проведена вода, которая затем вытекала через трубу в тенистый пруд по берегам, заросший камышом. Пруд этот приютился под развесистой ольхой в уединенном уголке луга. за живой изгородью сада. Труба изобиловала трещинами, остатки пищи богов просачивались наружу и скапливались в лужице среди камыша, а между тем наступала весна, и природа пробуждалась. С весной в этом маленьком забытом уголке все ожило и зашевелилось. На поверхности лужи плавала лягушачья икра, и крошечные головастики Уже разрывали свои студенистые оболочки. Маленькие водяные улитки выползли на солнышко. Под зелеными стеблями камыша из яичек выбирались личинки большого водяного жука. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь личинку водяного жука, который почему-то называется детискус. Эта личинка выглядит довольно странно. Членистая, очень сильная, с неожиданно резкими движениями, Она плавает вниз головой, выставив из воды один лишь хвост. Она достигает двух дюймов длины, примерно с фалангу большого пальца мужчины, разумеется, такого, кто не ответил пищевогов, и вооружена двумя необычайно острыми и мощными челюстями цилиндрической формы с острыми кончиками. Ими она высасывает кровь у своей жертвы. Первыми вкусили плавающих на поверхности лужи остатков пищи богов крошечные водяные улитки, да еще шустрые головастики, эти сразу же особенно к ней пристрастились. Но едва успевал головастик немного подрасти и выделиться в своем головастичьем мирке настолько, что пытался расширить привычную вегетарианскую диету за счет меньшого братишки как хлоп! Изогнутые челюсти личинки жука-плавунца уже впились в него и сосут вместе с кровью раствор гераклеоформии номер четыре. Кроме этих чудовищ, заполучить хоть малую долю пищи посчастливилось лишь камышу, зеленые студинистой тени на поверхности воды, до да водорослям выли на дне. Вскоре в лаборатории устроили генеральную уборку. и новый запас пищи переполнил лужу. Она разлилась, и теперь зловещая борьба за существование продолжалась уже в соседнем пруду под корнями ольхи. Первым обнаружил неладное некий мистер Льюки Керлингтон, учитель математики и естественных наук, который в часы досуга занимался изучением жизни пресноводных. И его открытию не позавидуешь. Он приехал на денек в Кэстон, чтобы наполнить прудовой водой несколько пробирок и затем рассмотреть их содержимое под микроскопом. Штук десять пробирок, заткнутых пробками, позвякивали у него в кармане, когда он, помахивая шишковатой тросточкой, спускался с песчаного холма к пруду. А в это время помощник садовника, стоя на заднем крыльце дома, мистер Уинклса, подстригал живую изгородь и заметил его. в этот глухой уголок никто никогда не заходил да и вел себя пришелец непонятно и мальчишка с любопытством стал наблюдать мистер Керрингтон склонился над прудом и опершись рукою о ствол старой ольхи заглянул в воду но конечно садовник не мог понять отчего такое удивление и удовольствие выразилось на лице мистера Керрингтона, когда тот увидел на дне какие то большие Совершенно ему незнакомые нити и пузыри крупных водорослей. Головастиков нигде не было. К этому времени их всех уже съели личинки плавунца. И потому, кроме буйной растительности, мистер Керрингтон не заметил ничего необычного. Он закатал рукав до локтя, наклонился еще ниже и сунул руку в воду, чтобы вытащить интересный образчик. И тотчас из укромного уголка под корнями ольхи что-то метнулось, миг, и острые клещи впились в руку учителя. Непонятное существо было длиной поменьше полуметра, коричневое и членистое, точно скорпион. Отвратительный вид его и острая жгучая боль ошеломили мистера Керингтона. Он потерял равновесие, закричал. и, как подкошенный, ничком повалился в пруд. Мальчишка-садовник видел, как он вдруг исчез, слышал всплеск воды, потом барахтание. А потом несчастный вновь появился над водой, без шляпы, весь мокрый, и закричал истошным голосом. Никогда еще мальчишка не слыхал, чтобы взрослые мужчины так вопили. Этот удивительный незнакомец Видно, пытался оторвать что-то от своего лица, а по лицу ручьями текла кровь. Он размахивал руками, словно в отчаянии, прыгал и скакал, как сумасшедший. Потом пустился бежать, но, не пробежав и десяти шагов, упал и стал кататься по земле. Теперь его не было видно. Мальчишка кубарем скатился с крыльца и прямо через изгородь кинулся на помощь. К счастью, он так и не выпустил из рук садовых ножниц. Продираясь сквозь кусты дрока, он подумал, было не вернуться ли. Вдруг этот человек сумасшедший. Но мысль о ножницах придала ему храбрости. В случае чего я бы выколол ему глаза. Едва мистер Кернтон заметил мальчика, он повел себя как человек совершенно нормальный, но доведенный до отчаяния. С трудом поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял и пошел ему навстречу. — Смотри, — вскричал он, — я не могу их оторвать! и мальчишка с ужасом увидел, что к щеке мистера келлингтона к его обнаженной руке и к бедру присосались три устрашающие огромные личинки. Их сильные коричневые тела отвратительно извивались, мощные челюсти глубоко впились в тело, и они жадно пили кровь. У этих чудовищ была бульдожья хватка, и все попытки мистера келлингтона оторвать их от себя... только усиливали боль и углубляли раны. Его лицо, шея и пиджак были залиты кровью. «Держитесь, сэр!» — закричал мальчишка. «Сейчас я их отрежу!» И с чисто мальчишеским азартом принялся отстригать кровопийцам головы. «Вот тебе вот!» — приговаривал он, морщися от омерзения всякий раз, как отрезанные извивающиеся извивающееся тело падало на землю. Однако хватка у чудовищ была такая свирепая, то головы еще некоторое время продолжали сосать, а кровь текла из перерезанных шеи. Но мальчишка снова пустил в ход ножницы, причем нечаянно задел и самого мистера Кэрингтона, и наконец все было кончено. Я никак не мог их оторвать, повторял мистер Кэрингтон. Он постоял минуту, шатаясь, истекая кровью, ослабевшими руками потрогал свои раны. Посмотрел на окровавленные ладони. Потом колени его подогнулись, и он упал в глубоком обмороке к ногам мальчишки возле своих поверженных врагов, которые все еще шевелились в траве. По счастью, мальчишке не пришло в голову побрызгать его водою из пруда. Там под корнями ольхи подстерегали другие такие же чудовища. Вместо этого он побежал обратно в сад звать кого-нибудь на помощь. Тут ему встретился садовник мистера Уинклса, он же кучер, и мальчик рассказал ему о случившемся. Когда они вместе подошли к мистеру Керрингтону, тот уже очнулся и, хоть был еще смертельно бледен и очень слаб, тотчас объяснил им, какую опасность таил в себе злополучный пруд.